«Мейнь, приехали! Сегодня еще куда поедем или распрягать?» «Распрягай. Завтра поедем. У меня с утра дело будет, но ненадолго, а потом к Нинеи поедем. У матери где-то подарки лежат для Нинеи и внучат, да мать еще и сама каких-то гостинцев приготовила. Вот это все возьмешь у нее, в сани уложишь, я освобожусь и сразу поедем». «Угу. Она что, родня вам?» «Нет, просто человек хороший, сам увидишь». Ну, я пошел». А со Змеем Горынычем-то, как интересно, кто бы мог подумать, Змей Горыныч – реальная историческая личность. Обалдеть! Сказители, конечно, лихие ребята. Мало того, что Соловья-разбойника в другое княжество переселили, так еще и Волынского воеводу трансформировали в гибрид птеродактиля с огнеметом, да еще и в трехствольном исполнении. «Хе!» – как говорит лорд Корней. Впрочем, Соловьев могло быть и два. Один в Черниговской земле, другой в Древлянской. Слелись же в народных сказках единую личность, Владимир Святой и Владимир Мономар, под именем Владимир Красносолнышко. Этнографа бы сюда вместо меня, вот бы кайфовал. Бум! Удар по голове был не столько сильным, сколько неожиданный. От неожиданности-то Мишка и упал, тут же получив пинок под ребра. Опять же не сильный, даже какой-то несерьезный. У, -у, у змей подколодный!» — раздался над головой голос Аньки-младшей. «Глаза твои бесстыжие, аспид! Чтоб у тебя язык твой поганый отсох!» Мишка едва успел прикрыться рукой. Зубья грабель летели прямо в лицо. Прикрылся плохо, боль рванула правую щеку, хорошо хоть глаза уберег. Анька замахнулась еще раз, но грабли почему-то так и остались, закинутыми за голову. «А ну, не балуй!» Голос был молодой, совершенно незнакомый. Анька в ярости обернулась, и тут Мишка с маху врезал ей костылем сзади под колени. Девка выпустила грабли, плюхнулась задом на истоптанный снег и разрыдалась в голос. Мишка поднял глаза. Перед ним с граблями в руке стоял незнакомый парень лет 16 и протягивал руку. «Давай поднимайся. Эк она тебе харю-то раскровенила. Хорошо не в глаз». «Много воли вы своим бабам даете!» «Ах, молодая, глупая! Меня Михайлой зовут, а тебя?» «Перваком!» Анька вдруг заверещала совсем уж резаной свиньей и попыталась пнуть брата по раненой ноге. Тут уж Мишка стесняться не стал и врезал костылем от души. Хотел по спине, благо толстый кожух гарантировал от переломов, а попал по затылку, хорошо хоть вскользь. Анька лязгнула зубами и, похоже, прикусила язык, потому что сразу заткнулась и схватилась руками за рот. «А это сестра моя, Анна», светским тоном продолжил Мишка разговор. «Мы же воинское поселение, у нас и бабы на руку спорые». «Это еще ничего, девка дурная пока. А вот есть у нас тетка Алена, так та одним ударом самого здорового мужика с ног сшибает. Вот если бы я ей попался...» Мишка балабонил, а сам чувствовал, что катастрофически не попадает в тон. Парень смотрел как-то уж очень серьезно, по-взрослому, и Мишка начинал чувствовать себя пацаном-пустобрехом. Надо было как-то выруливать. Ладно, не обращай внимания, детство это все. Я пошутила она обиделась. Спасибо тебе, выручил. Не спасет меня твой бог, мрачно отозвался первак. Я славянским богам требы кладу. Что ж. Мишка снял шапку, поклонился, насколько получилось, на костылях. «Благодарствую, первак, прости, не знаю по батюшке, пусть Велес пошлет плодородие твоей ниве и скоту». «Нет у меня больше нивы, я ваш раб, и батюшки нет. Я сын Листвяны, вашей ключницы». «Вот оно что! Господи, стыдно-то как! У парня такое несчастье, а мальчишка-борчук тут языком треплет». «Еще и Аньку дурой обозвал, а сам-то...» «Слушай, у нас тут воинская школа есть, давай туда. По возрасту ты годишься, выучишься, оружие в руки получишь и никакого рабства. Добычу из похода привезешь, мать и братьев выкупишь». «Нет», — первак отрицательно покачал головой. «Я старший мужчина в доме, не могу семью оставить». «Может, братья? Так вы ведь креститься заставите». Крестить все равно всех будут, дед ни за кого виру платить не станет. Анька вдруг опять взвыла дурным голосом. По подбородку у нее текла кровь, видимо, действительно прикусила язык или щеку. На шум постепенно начали собираться любопытные. Новая родня близко подходить опасалась, но головы торчали из-за всех углов и из дверей. Появился и Лавр. Вервак сразу же повернулся к нему и отрапортовал. «Лавр Корнеевич, в кузне все сделано, как ты велел». «Хорошо», — Лавр одобрительно кинул. «Погоди пока. Что тут случилось-то, Михайло? Что с Анной?» «Пустое, дядя Лавр. Подсапались немножко». «Ничего себе немножко. У обоих рожи в кровище. Вы что тут устроили?» «Да я же говорю, пустяки, а кровь это...» «Так, <кхе> всем стоять. В чем дело?» «Откуда вышел дед?» Мишка даже не заметил, но атмосфера на подворье начала ощутимо сгущаться. Почувствовал это, видимо, не один Мишка. Любопытные головы начали исчезать одна за другой. «Я что сказал? Всем стоять! Хоть одна, сука, смоется, найду и ноги поотрываю!» Дед был грозен, как скандинавский бог. Предобеденное пиво в сочетании с послеобеденным сном явно не пошло ему на пользу. Лицо набрякло, глаза покраснели. «Ох, блин, сейчас что-то будет...» «Анька, чего воешь?» — обратился Корней к внучке. «Кто тебе чавку расквасил?» «Они меня побили!» «Кто они?» «Они!» Анька ткнула пальцем в сторону Мишки и... первака. Положение надо было срочно спасать. «Деда, не так было!» «Блин, веду себя как пацан. Да что ж такое-то?» «Молчать! Тебя не спрашивали!» «Ну уж нет!» «Господин Сотник, дозволь доложить!» Мишка попытался встать во фронт но помешали костыли. Но!» Девица Анна подслушивала наш разговор в новом доме, но... «Подслушивала?» Дед подбочинился и грозно глянул на Аньку. «Так, дальше!» Но ничего не поняла и почему-то решила, что мы ругались продолжил доклад мишка когда вы с дядей лавром ушли прицепилась ко мне с расспросами я решил наказать ее за любопытство и сказал что к ней посватался обозный старшина бурей мол из-за того и ругались она поверила и ей... бурей к этой козе дед вдруг рассыпался мелким стариковским смешком бурей она поверь а А она поверила Лавру. Лавруха, слышь, бурей поаньки сохнет. Ну, Михаила, ну О, не могу. По лицам окружающих начали расползаться улыбки. Зазвучали смешки, хотя большинство присутствующих, не зная бурея, явно не могли по достоинству оценить юмор ситуации. Дед, наконец осмеявшись, снова придал себе строгий вид. Но А дальше? Девица Анна обиделась, подстерегла меня во дворе, ударила по голове граблями и сбила с ног. Девка, тебя? Я же на костылях, деда. Мишка забыл про официальный тон. И сзади, неожиданно. Я упала, она еще раз зубьями по лицу. Пришлось ее костылем. Наверное, язык прикусила, вот и кровь. Так, а он тут при чем? Дед кивком головы указал на первака. Первак ее и пальцем не тронул, только грабли на третьем замахе придержал, а то бы я без глаз остался. Ладно, кто еще это все видел? Я видел. Мишка оглянулся и обнаружил у себя за спиной Роську, стоящего с кучей лошадиной упряжи в руках. Господин Сотник, капрал младшей стражи Василий подтверждает все, что сказал старшина младшей стражи Михаил. Вривот. Его здесь в тот момент не было. Ну да, чтобы ты хоть слово Михайле поперёк сказал. <кхе> а чего же не помог своему старшине? Не успел господин Сотник, бодро отрапортовал Роська. Они без меня справились. Ну, а ты что скажешь, Анька? Тебя спрашиваю. Да, а чего он? Я же напугалась. Хе. — Да, Михайло, пошутил. — Теперь бойся. Не дай бог, Бурей узнает, что ты им девок пугаешь. — Да я сама Бурею все расскажу, — заявила вдруг Анька. — Пускай он его... — Расскажи, внучка, расскажи, — ласково поддержал внучку Корней. — А он возьмет и правда посватается. — А я возьму, да и выдам тебя. А-а-а, не надо! -а -а -а — Лавруха, — дед поманил рукой сына, — подойди-ка сюда, дело есть. «Что, батюшка?» «А придержи-ка, сынок, эту сверестелку, да подол ей в день!» «Роська, подай его же!» Анька попыталась дернуться, но Лавр без малейшего усилия удержал ее одной рукой. «Ты, коза облезлая, на раненого воина, руку подняла!» Каждое слово дед сопровождал хлестким ударом ременных вожей. Анька сучила ногами и визжала. «Он!» «Семью защитил! Кровь свою пролил! А ты?» Анькин виск, казалось, вот-вот перейдет в ультразвуковой диапазон. Из дверей избы, видимо, и туда достал наконец Анькин голос, выглянула мать и, мгновенно оценив ситуацию, перехватила вожжи перемазанной в тесте рукой. «Хватит, батюшка!» Дед взглядом искушенного ценителя окинул исполосованный Анькин зад и скептически изогнул бровь. «Думаешь, хватит, Анюта?» «Хватит», — повторила мать. «Ладно, в сарай ее. На хлеб и воду, пока жопа не заживет. А по вечерам нужники мыть, благо у нас их теперь...» Лавруха расстарался. «В сарай, теперь с тобой!» указывающий перст деда уставился на первака. «Ты хоть понимаешь, что только что из-под топора выскочил?» «Вижу, что не понимаешь. Так вот, раб...» поднявший руку на кого-либо из хозяйской семьи, должен быть убит. И никакого послабления в этом у меня никто не получит. Сегодня тебе повезло, но в другой раз не повезет, так что самое хорошее для тебя, если другого раза не будет. А чтобы лучше понял и другим объяснить смог. Роська, сегодня же расскажи ему, как тебя судили. Слушаюсь, господин Сотник. Вот-вот. Теперь ты, Михайло... Скажи-ка мне, внучек, а чего это вокруг тебя все время всякая дурь происходит? Гляди, надоест мне когда-нибудь? Дед задумчиво покивал самому себе и вдруг ряпнул. Старшина младшей стражи Михаил, я господин сотник. Приказываю, уймись. Слушаюсь, господин сотник. Вот так-то. Кхе, все, расходитесь. Дед победно оглядел двор. Молодецкий расправил усы и вдруг заорал в сторону ворот. «Илюха! Здорово! Заходи! Ты чего, с делом каким или на шум заглянул?» У ворот и вправду нерешительно топтался обозник Илья. «Здрав будь, Корнея Геич, я того не вовремя видать». «Да проходи ты! Чего от ворот орать? Проходи!» Неловко косолапя, Илья потихонечку побрел в сторону деда, то и дело, зыркая глазами по сторонам. Многолюди и размах строительства явно произвели на него сильное впечатление. «Ну, так что?» — снова спросил дед, когда Илья приблизился. «С делом пришел?» «И с делом, и так. Уважение, значит, выказать. И еще дельца мало имеется. И вообще...» «Ну, если с делами, то пошли в дом. Не во дворе женам». «Благодарствую, Корнея Геич. небольшое. Можно и во дворе. Я, это, не гордый. У тебя, я вижу, забот полно». Строишься, вот, мне бы Михайлу, Михайлу Фролыча, вот. Обычно на язык Илья почему-то сделался робким и косноязычным. Было заметно, что он чего-то опасается и не знает, как приступить к разговору. «Так ты к Михайле?» «Ага. То есть и к тебе тоже, Корнея Геич? Я Мих...» а... «А к Михайле вроде бы как с твоего дозволения. Ну, в общем, как ты повинешь. Но я со всем уважением, ты не подумай чего». «Михайло, поди сюда!» «Здравствуй, Илья!» «Здрав будь, Михайло фролович «Такое вот дело, я тебе это...» Илья совсем засмущался и уставился в землю, комкая в руках какую-то трепицу, извлеченную из-за пазухи. «Илюха, да ты что, как ушибленный!» Попытался приободрить, а одет. «Вроде бы и трезвый. Чего, рабеешь-то?» довольно да уж дело такое. Ты только за обиду не прими, Корней Фролыч!» — Ой, Корнея Геич, ну, совсем потерялся. Ты часом не свататься надумал? А то у нас тут уже одно сватовство было. — слыхал, поди, как невеста голосила. — Так не свататься? — Бог с тобой, Корнея Геич, я женат давно и детишек. Илья снова замолк, а потом, набрав в грудь воздуха, выпалил. — Вот, Михайло, принес. Спасибо тебе выручил, век благодарен буду. Илья вытянул к Мишке руку ладонью вверх. На развёрнутой наконец трепице лежал кипарисовый нательный крестик, который Мишка дал обузнику для проведения обыска на языческом капище. <клес> <клес> Возвращаешь, значит. Корнегеч, ты не подумай чего, я со всем уважением. А свой крест где? Дед грозно нахмурился, но Мишка видел, что он вовсе не сердится. Вот. Илья похлопал себя по груди. Как вернулся, так сразу новую веревочку спроворил. «Ага, зазор на тебе, значит, с моим внуком по братации!» «Да Христос тобой, Корнея как можно! Честь для меня великая, только я-то вам зачем?» «Честь, говоришь? А ну, снимай крест!» Илья суматошно застреб пальцами у горла. «Так, отдавай Михайле, а сам его крест надевай!» Лисовины своего слова назад не берут. — Да разве я, Корнея и в мыслях не было? — Ну, если не было, то и хорошо. А теперь обнимитесь, братьями стали как-никак. Илья облапил Мишку и растроганно хлюпнул носом. Мишка от неожиданности выронил костыль и чуть не упал. — Ну вот, Михайло, у тебя и старшенький братик появился. Вот мать-то удивим. А я ее еще спрошу, с кем это она больше 30 лет назад тебе братишку нагуляла. Да что ж ты такой, Корнегич, да разве можно так? Илья залился краской, Мишка тоже почувствовал, что краснеет. Шучу я, шучу, успокоил Дим. Не все ж одному, Михаиле. Илья, сегодня на ужин вся родня собирается. У нас в роду аж пять семей прибыло, слыхал? Как не слыхать? Вот всех и собираю, чтобы познакомились, а то стыдоба. Родичи друг друга никогда в глаза не видели. Дед снял шапку и с достоинством склонил голову. Илья Борисович, милости просим сегодня отужинать и познакомиться с новой роднёй. А э, благодарствую. Это как же, меня? Тебя, тебя. Окажи честь, не побрезгуй. Да я... Ой! Илья спохватился и сдёрнул с головы шапку. Поклонился в пояс и даже не проговорил, пропел. Благодарствую на приглашение, Корнея Гейч. буду непременно. Во как ритуал помогает, сразу и косноязычие пропало. У тебя, Илья, вспомнил дед, еще какое-то дело было? Да так, дельце небольшое, Корнея Гейч, продай мне одну холопскую семью. Что? Да ты никак разбогател. Ну, не так, чтобы очень. Илья скромно потупился. «Продай. Тебе же все равно такую прорву народа девать некуда. Вон, третью ночь за тыном сидеть будут «Это моя забота. Ты сам-то как целую семью до новин прокормишь». «А это уж моя забота». Бойкость возвращалась к Илье прямо на глазах. «Хе, Михайло, продать, что ли? Или самим сгодятся?» «С условием, деда». Если Илья согласится стать обозным старшиной младшей стражи и будет учить в воинской школе обозному делу, тогда ему для своего хозяйства времени будет мало оставаться, и понадобятся холопы. Слыхал, Илюха? И подумать надо, Корнегич. Ну, когда подумаешь, тогда и приходи. Не, тогда уже поздно будет. Ладно, согласен. Но с Буреем ты сам договоришься. Идёт. Идет. Гривна. Что гривну? За семью. Гривна серебром. Корнея Геч, да по милосердству, это ж разве цена? Не хочешь, не бери. А может, отдашь за 15 кун? Пьяницы бездельников или баб без мужика. 17 кун. 23. 18. 22. Сойдемся на 20 «По рукам, по рукам!» Дед с Ильей зафиксировали сделку рукопожателем. «Завтра с лаврухой пойдешь за тын?» Распорядился дед. «Он тебе семьи укажет, а серебро сейчас». «А золотом не возьмешь, Корнея Геич?» «Да ты впрямь разбогател. А торговался-то, где взял?» «Хм, «Так это, там уж нету». «Да не жмись ты, поведай по-родственному. Чай не чужие теперь». Михайло мне присоветовал под идолами на капище покопать. Ну вот, я и говорю, век благодарен буду. Я и подарок принес, благодарность, значит, вот. Илья полез за пазуху и извлек на свет еще один тряпичный сверток. Размотал тряпочку. Вот, я думаю, в самый раз будет. Дед и внук хором ахнули. На ладони у обозника стояла миниатюрная бронзовая статуэтка вздыбившийся в хищном прыжке лис. Чеканка была исполнена настолько искусно, что обозначены были даже стопорщины на загривке шерсть, коготки на лапах и клыки в ощериной пасти. да... Где ж ты красоту такую? — Да там же, под идолами. — Это же что получается? Дед почему-то адресовал свой вопрос Мишке. Волх-паскуда на нашем родовом знаке ворожил? Может и ворожил деда. "Так ведь не вышло ничего. Как это не вышло? А как он убьёг так легко? Кто убьёг? Корнегич? Сполошился Илья Волф? Ну, я пропал. Как дознаётся, что это я, копещи разворошил? Тут и смерть моя". Не. <coughs> да. Дед многозначительно глянул на Мишку, потом сочувствующе на Илью, потом снова на Мишку, но уже сердито. Надо было срочно разруливать ситуацию. «Погоди помирать, Илья!» – торопливо заговорил Мишка. «Кто знает о том, что ты на капище добычу взял? Обозники?» «Да что я, совсем дурной!» – возмутился Илья. «Только бурей! Он за это у меня половину добычи забрал!» «Ну, тогда все не так страшно, даже совсем не страшно!» – принялся успокаивать обозника Мишка. «Смотри, Илья, придет волк на капище, а идолов нет. Вы же их пожгли?» «Пожгли!» «Ага, земля разворочена. Вы же...» Землю разворошили, когда идолов выворачивали? Разворошили? Ну вот. Значит, никто не копался, а сокровища случайно нашли, когда столбы выворачивали. Неизвестно, на кого и думать. Вернее, известно. Сразу на всех. А на всех он и так злой. Хуже уже не будет. Ага, вроде бы так. Неуверенно согласился Илья. А если он свое золото на расстоянии чуять умеет? Ядрит тебя, естествоиспытатель хренов, пытливый ум твою бабушку. И это не страшно. Ты с Буреем ровно пополам поделился? А сейчас из своей половины за расплатишься, да еще и лисам мне подарил. Значит, у тебя уже меньше половины. Что он лучше почует? Большую часть или меньшую? Большую. А она теперь у Бурея. Вот пусть к нему и идет. Бурею что волк, что медведь, что сам леший. Башку мордой к заду вывернет скажет, что так и было. — Хе! — Понял, Илюха? — взбодрился дед. — Наука! — Где су хренизация называется? — у как! — изумился обозник. — А ты думал, — дед приосанился, — у нас все серьезно. — Ну, если наука, тогда, ну, конечно. — Или ты бурей обнес и себе больше половины оставил? — поинтересовался дед. — Ну да, его обнесешь. — Тогда доставай золотишко. Илья в третий раз полез за пазуху. — Да что у него, чемодан там, что ли? — Вот, Корнея Геич, примешь за 20 кун? На ладони у Ильи лежали две золотые монетки с арабскими закорючками. — Динары, что-то он вроде бы много дает. Два динара за 20 кун. Какой, блин, пробел в образовании, зная, что в золотом саверене 20 серебряных шиллингов. Правда, саверенов сейчас, кажется, еще нет. А сколько серебряных дирхемов в динаре? Без понятия, что дороже – дирхем, шиллинг или куна. не бум бум На Руси своей монеты еще не чеканят, Н не те товарно-денежные отношения, пользуются привозными. Но в гривне 25 кун, или 20 нагат, или 50 рязан. Черт ногу сломать. Все-таки 2 динара за 20 кун, по-моему, многовато. Илья, похоже, настоящей цены золотым монетам не знает. А дед, должен знать, он и в Киеве, и даже в Херсонесе побывал. Неужели надувает Илью? И не скажешь ведь ничего, с другой стороны, В том же Херсонесе целую семью за два динара хрен купишь. Один здоровый мужик больше стоит, кажется. Ничего не знаю, как слепой. Дед взвесил монеты в руке, попробовал на зуб, внимательно оглядел, потом вынес вердикт. Сойдет. Да, похоже, цены тут определяют на глазок. Плюс-минус трамвайная остановка. Давай-ка, Илюха, пойдем все же в дом. «Надо твою покупку обмыть, да и к ужину <кхе> подготовиться!» «Ой, Корнея Геич, да не надо!» Снова засмущался Илья, но дед обхватил его за плечо и повлек в сторону крыльца. Мишка огляделся, нашел взглядом разговаривающих Роську и первокат «Роська, подойдите сюда, оба!» «Чего, Минь? Ой, погоди-ка, дай я тебе кровь сотру!» «Пустяки, царапина, подсохла уже, не трогай!» «Одежду закровинишь, потом стирать». Розька извлек откуда-то чистую тряпочку и принялся осторожно оттирать кровь с Мишкиной щеки. «Ладно, ладно, хватит уже!» Мишка отвел Розькину руку с тряпочкой. «Слушай, поговорить надо. Где бы нам устроиться?» «А пошли в конюшню, там сейчас нет никого». «Идите, я за вами. Придумай там, чтобы посидеть, а то я уже все руки костылями отмотал». Собственно, конюшни в привычном понимании человека более поздних веков, на подворье у сотника Корнея не было. Архитектурная мысль XII века до таких изысков еще не развелась. Был просто навес, под которым ставили лошадей, да несколько жердей, не дававших им разбрестись. Но даже это было роскошью. В большинстве семей скотину вообще держали в загонах под открытым небом. Мишка, конечно же, знал устройство конюшни по кинофильмам и телепередачам, но в натуре ни одной конюшни не видел. Хлев видел и не однажды, но наиболее сильное впечатление от этого сооружения было не столько зрительным, сколько обонятельным, поэтому аргументация для обоснования необходимости строительства жилья для скотины у него в голове все как-то не складывалось. Что будете делать, сэр? Первое впечатление у первака о вас уже сложилось причем весьма, пардон, нелестная, легкомысленный, болтливый барчук внук боярина Самодура. А нужен вам этот парень позарез, с его-то не юношеской серьезностью, умением брать на себя ответственность за других, наверняка имеющимся среди куневской молодежи авторитетом. Что же придумать-то? Прежде всего, сэр, не комплексовать. Он видел перед собой пацана своей дурью, спровоцировавшего скандал. Пацана, которого пришлось защищать от глупой девки. Позорище, блин. Старшину младшей стражи девка граблями побила. Не комплексовать. Он, они оба уже устроились и на вас, сэр, пялятся. Выход только один. Противопоставить образу раздолбая Барчука – иной образ. Более сильный и, с точки зрения первака, привлекательный. Лучше всего совершенно неожиданно В запасе имеется только одна матрица. Старшина младший стражи. Ее и используем. Ух, дотащился наконец. Достали эти костыли. Все, работаем. Пацана задвигаем. Михаил Андреевич Ратников. Ваш выход. Девочки, на сцену, блин. Василий, зачем врал? Первым делом спросил Мишка своего крестника. Я не врал, просто сказал, что подтверждаю. — Не выкручивайся, Василий. Ой, ну невместно. Ты сказал, что все видел. Руська неожиданно набычился и повысил голос. — А ты рабом был? Знаешь, что это такое? Я был. И не хочу, чтобы его, как меня тогда, соврал. И еще совру. Можешь делать со мной, что хочешь. Ну — Ну-ну, ищу рубаху на груди рванил жертва эксплуатации. до да чего же любит русский человек своими бедами глаза другим колоть? В сущности, психология нищего, выставляющего на показ язвы и увечья. Но нищего агрессивного свои беды преподносят, как упрек остальным. Будем отучивать, достоинство начинается с самоуважения. Что справедливости взыскуешь, добро, хвалю. Но средство ты выбрал, негодное. Слово «воина» – золотое слово, поэтому воину верят без доказательств. А кто сомневается, повинен подтвердить свои сомнения с оружием в руках, на божьем суде. Только так, и никак иначе. Будешь улечен во лжи хоть раз, верить тебе не станут никогда, и оружием ничего не докажешь. Твой вызов просто никто не примет. Надеюсь, понял, и повторять не придется. Мишка сделал паузу, пытаясь понять, как его слова подействовали на Руську. Ничего не понял и продолжил. Теперь о рабстве. Забудь. Забудь навсегда, как будто не было. Такое забудешь. Хочешь жить – забудешь. Воин и раб – вещи несовместные. В одном человеке не уживаются. Не сможешь выдавить из себя по капле раба – убьют. Если не в первом бою, то в третьем или в пятом. Или на поединке. Примета верная и оправдывается всегда. Феофана помнишь? Помню, а что? Он сейчас, нарочитый человек, ближник епископа. А в молодости, так же, как и ты, в ничтожестве пребывал. Был холопом у боярина, ныне настоятеля нашего, отца Михаила. Выбрался наверх, но раба из себя вытравить не смог. Стоит заговорить с ним властным тоном и показать, что ты выше его, дает слабину. Даже у меня получилось, и в этот момент я мог зарезать его, как куренка. Хочешь быть воином, забудь, что был рабом. Надеюсь, и это ты тоже правильно понял». Краем глаза Мишка старался следить за реакцией первака. Тот слушал, не разъянув рот, но внимательно, очень внимательно. Глаза его все время перескакивали с Мишкиного лица на роскина и обратно. А теперь соединим то, что я сказал, в одно. Вранье – свойство раба. Раб врет, чтобы отлынивать от работы. Раб врет, чтобы избежать наказания. Раб вынужден врать, потому что не может защитить себя иным способом. Воин же способен защитить не только себя, но и других оружием. Ему ложь не требуется. Первый шаг к воинскому достоинству тобой уже сделан. Святое крещение снилось тебя не только первородный грех, но и рабское клеймо. Любого, кто назовет тебя рабом, ты имеешь право убить. То же самое обязан сделать я, как твой крестный отец. Снято клеймо, но осталась внутренняя сущность. Справиться с ней можешь только ты сам». «Выдавливай, вытравливай, выжигай из себя рабскую сущность. Каждый день, каждый час. Начни с того, что запрети себе врать, даже в мелочах». «Минь, я...» «Молчи, воин Василий. Никаких слов не нужно. Я тебе поверил, когда взял на себя ответственность за тебя, как отец за сына. Один раз ты это доверие уже оправдал. Убил Татя и спас мою матушку. Жизнь длинная. Будут еще всякие случаи. Я тебя тоже не подведу». Так, Роська до нужной кондиции доведен. Не прослезился, но близок к тому. Но Первака, кажется, тоже произвело. Ну что ж, действие третье, картина вторая. Те же, там же, занавес. Теперь с тобой, Первак. Как же тебя все-таки по батюшке? Вторушеч. Понятно. А я? Михаил Фролыч. Ты не подумай чего, я с уважением. А я и не думаю. Лажа. «Из образа выходите, сэр. Никаких реверансов, никаких оправданий. Давить, блин, давить!» «Так вот, Первак-Вторушич, ты только что видел, как у нас относятся к воинам. Раненый воин неперекосновенен, пользуется всеобщим уважением и заботой. Слово «воина» не подвергается сомнению. Боярин переспросил, кто еще видел, напомнил Первак. «Не оправдываться, давить!» «Не притворяйся, что не понял!» «Ну, переспросил же!» «Вот так, пусть он оправдывается!» М «Да!» Мишка оглядел первока с ног до головы и обратно. «Не воин пока!» «Может быть!» «Ладно, объясню. Есть слово участника события и есть взгляд со стороны. Со стороны, как ты, наверное, слышал, виднее. Боярину, чтобы вынести справедливое решение, надо было знать и то, и другое. В этот раз той другой совпало, потому что Ройско соврал. Но воину верят на слово, поэтому вопросов больше не было, и боярин Корней вынес решение. Так вот, ты видел, как у нас относятся к воинам. Также ты видел, как у нас относятся и к холопам. Тебя вообще ни о чем не спросили. У тебя голоса нет. И это было неправильно. Держать паузу, держать. Пусть спросит, почему. Почему неправильно? «Верно спросил. Умеешь думать?» Снисходительно похвалил Мишка. «Неправильно потому, что обельная грамота на тебя еще не выправлена. Ты еще не раб. Пока. Твоя жизнь еще может пойти несколькими разными путями. Видишь их перед собой, знаешь, что надо делать, чтобы пойти по тому или по другому?» «Какие пути?» бинга Теперь будет слушать». «Их, в общем-то, два. Первый — холопство». На землю тебя не посадят. Молот, жены нет, мать ключница. Останешься дворовым, подай, принеси, сбегай. Это жизнь для мужчины? Допустим, ты готов стерпеть, чтобы не бросать семью. Что будет дальше? Моя мать будет за провинность хлестать твою мать по щекам, а ты не сможешь вступиться, потому что тебя сразу же убьют». Твоих братьев, они тоже будут дворовыми на побегушках, будут пороть за провинности, и ты не сможешь их защитить, потому что тебя сразу же убьют. Твою сестру изнасилуют, и ты тоже не сможешь ничего поделать, потому что тебя сразу же убьют. Вас насильно окрестят, и ты никуда не денешься, потому что у нас умеют заставить. Своих в бой, на смерть водят, а уж чужих-то в церковь вообще не вопрос. Допустим, ты не стерпишь и кого-то из нас убьешь. Воина вообще убить трудно, но допустим. После этого ты будешь умирать долго и мучительно. Допустим, ты уйдешь в бега. От нас уйти трудно, но допустим. И тогда твоя семья тебя больше никогда не увидит. Получается, что оставшись, ты своих как раз и бросаешь. Без помощи и защиты. Гниды, будьте вы... Гниды? Не дал первокуда говорить проклятие Мишка ка сколько нас было на той дороге и 11 сколько из них взрослых мужиков 22 остальные женщины и мальчишки а сколько было куньевских мужиков 14 и еще 2 16 ну что первак вторушич равные были силы отвечать рявкнул мишка командирским голосом нет не равные Выдавил с себя Первак. «Роська, сколько близкой родни было у слова Мира среди нас?» «Трое. Нет, пятеро. Скольким из них кровь отворили?» «Троим. Один и сейчас. Не знаю, выживет ли». «Первак Вторушеч. Что по заветам славянских богов положено за татьбу на дороге, убийство детей и пролитие родственной крови?» «Отвечать!» Снова рявкнул Мишка на подавлено молчащего Первака. «Смерть. Не просто смерть. Мы имели право вырезать все городище. Мы подарили вам всем жизнь. Рабскую, но жизнь. Тот, кто был не согласен умер или сбежал по дороге. Те, кто пришел сюда, согласились на рабскую жизнь». «Ты пришел, значит, согласился. А если согласился, засунь свою гордость в жопу и отвечай. Мы после всего этого гниды». «Нет, прости» не перебор, ломать не надо бы. В драку не полез, даже лаяться не стал. Не крут, зато умен. Драться научим, не всем бертерками быть. Это один твой путь. Останешься с семьей, но по сути бросаешь их без помощи и защиты. Теперь посмотрим на другой путь. Воинская школа, младшая стража, место среди воинов. Ты ведешь жизнь, достойную мужчины, тебя уважают, ты сам хозяин своей судьбы. Война, раны, может быть смерть. Славная смерть в бою, а не позорная под кнутом. Но есть возможность защитить своих. Родню воина обижать поостерегутся. А самое главное, есть возможность выкупить их на волю. Особенно если в воинскую школу ты пойдешь не один, а с обоими братьями. Втроем с двух-трех удачных походов. Мать и сестер выкупите. А сколько надо на выкуп? Все, ты уже согласился. И в воинскую школу пойдешь, и в церковь, хотя ты пока об этом еще не знаешь. А я знаю. Вас взяли с бою, а купили или взяли в закупы за долги. Значит, цены у вас нет. На все воля хозяина. Но если вы меня не подведете ни в учебе, ни в бою, то торговаться о выкупе я буду за вас сам. Как я умею это делать, Роська тебе расскажет. Уже рассказал. Ай, молодец, воин Василий, ну, до да чего же в струю. Тогда все, что нужно, ты уже знаешь, иди и думай. Ну, недолго, обильные грамоты выправят быстро. Стоит только нашему старости аристарху скрепить их печатью и пути назад уже не будет. А креститься обязательно? Ну, совсем хорошо, клиент дозрел, можно подавать к столу. Обязательно, причем не из-под палки, а добровольно. Понимаю, что трудно отказаться от веры отцов, но этого пока и не требуется. Прими христианство для начала не сердцем, а только умом. Это не измена, а познание. До сих пор ты знал только одну сторону веры – языческую. Познай теперь сторону христианскую. Чтобы делать выбор, надо знать, а отвергать не зная – удел дураков. Пройдет время. Выбор совершится сам собой, и ты еще будешь удивляться, как это я раньше не понимал. Каким будет этот выбор, сейчас не сможет сказать никто. Проси о святом крещении и вступай на путь познания. Это все, что я сегодня могу тебе сказать. Только сегодня, жизнь впереди еще длинная, будет время и для других разговоров. Ты говоришь как волк или как старик? А ты что, не слыхала о стариках в детском теле? Бервак вдруг отшатнулся от Мишки, как от змеи. Лицо исказилось, зрачки расширились, рука дернулась в защитном жесте. «Что? Что я такое сказал? Неважно, полный назад, отмена, escape «Хм, что, неужели похож?» Мишка заставил себя улыбнуться. «Меньше бабьих сказок слушать нужно, а если слушать, то не всему верить». Попал на лице явное облегчение. Здорово он трухнул, даже пот на лбу выступил. «На что же я наткнулся-то? Какая-то страшная сказка, не дошедшая до двадцатого века. Наверное, что-то вроде того. Какой-нибудь славянский Питер Пен с кошмарным сюжетом. Ладно, потом выясним». «Все, первак вторушеч, пищи для размышлений я тебе дал достаточно. Решение твоего жду завтра. Край – послезавтра. Подумай. С матерью посоветуйся. А сейчас ступай. Мне еще с Роськой поговорить надо» ух что-то день сегодня длинный выдался. А еще говорят, болтать, не мишки-воручки. Возьмешь его с братьями в свой десяток. Он же еще не согласился. Согласился, только сам об этом пока не знает. Был ты, Роська, капралом, станешь десятником. Определим к тебе всех ребят из холопских семей, которые захотят в воинское учение пойти. Лавр возьмет тебя и Морьку смотреть холопские семьи, Так ты к ребятишкам подходящего возраста приглядись. Поедете верхом в бронях, сверкай шлемом, звени кольчугой, вообще постарайся выглядеть лихо, чтобы пацанам завидно стало. Попозже подпустишь к ним первака для разговора. Так, глядишь, у тебя под началом и не один десяток образуется. Когда же попозже? Ты же сказал, что обельные грамоты. Хм. А как обельная грамота составляется? На главу семьи со чадой и домочадцей. Детей в ней вообще не упоминают. А сам говорил, не врать. А я и не врал, первак, старший мужчина в семье. Был бы помоложе, написали бы грамоту. На вдову Листвяну, или как ее там окрестят, а так, на него. Минь. Руська поколебался, но все же решился спросить. Ты ему креститься притворно посоветовал, а остальных вообще насильно. Разве так можно? Не только можно, нужно. Ты крест искренне принял, тебе это странно. Но подумай, сейчас в их душах царит мрак язычества. Наша обязанность, как христиан, заронить в этот мрак хотя бы искру истинной веры. А уж там, как сказал один умный человек, из искры возгорится пламя. ну насильно! Роська никак не мог успокоиться. Нельзя! Грех это! Владимир святой первыми на Руси крестил киевлян. Объявил указ всем киевлянам прийти утром на берег Днепра и принять святое крещение. Заканчивался же указ такими словами «А кто не придет, да будет мне враг». Как князья с врагами поступают, сам знаешь, и это святой. Чего уж нам-то грешным. Если хоть несколько душ спасем, все оправдается. Рочка насупился и сидел молча, машинально ковыряя пальцем сучок в жерди. Почти физически ощущалось, как в его сознании происходит трудное переосмысление каких-то истин, ранее казавшихся незыблемыми. Хороший ты парень, крестник, и, как всякий неофит, хочешь быть святее Папы Римского. Но не могу же я тебе объяснить, что споры о канонах и ритуалах – не борьба за веру, а борьба за паству, за хлебное место посредника между ним и нами». Бог един, и Ему все равно, на каком языке ты к Нему обращаешься, в каком храме молишься, в какие одежды облачаешься. Мы все Его создания, независимо от того, как мы Его называем. Если, конечно, Он есть. А если нету, то все равно, вера нужна, иначе как мы будем отличать добро от зла?